Под внимательным взглядом Варвары Даша уселась на заднее сиденье Форда. Привет, Дашутка!» – шутка, сказала Надежда. С добрым утром, Даша, сказал Карло. Он прекрасно говорил по-русски, лишь с легким акцентом. Привет, с добрым утром. Ура, ответила Даша. Андиамо. Поехали. Бон Кара. Добрый день, дорогая. Весело отозвался Карло.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 «Еще бы! Как соленый огурец!» «Карло, откуда ты все знаешь?» – поразилась Даша. «Откуда? От верблюда!» «С ума сойти!» – заливалась хохотом Даша. «Надя, это ты Карло научила?» «Вот еще! Стану я его таким глупостям учить! Он сам усваивает! А слышала бы ты, как он по-русски ругается, как пьяный матрос!»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 Я вот гляжу, в газетах печатают результаты этих опросов, и там всегда есть графа «Затрудняюсь ответить». А я вот ни сколечки не затрудняюсь. У меня на все свое мнение имеется. Но никто не спрашивает. А теперь, слава богу, и до меня добрались. Да вы не стесняйтесь, девушка, проходите. А что это вы, молоденькая такая? Вдруг насторожился он. «Вы думаете, старушки станут по квартирам бегать?» – сообразила Виктоша. «А я и вправду школьница еще. Ну вот, на каникулах подрабатываю». «Не солидно как-то», – растерянно проговорил мужчина. «Ну да ладно, показывайте свою анкету». Виктоша вытащила из сумки пачку анкет, оставшихся у нее после опроса, которые должны были проводить в их школе. По просьбе директора Виктошина мама сделала у себя на работе пачку ксерокопий,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 В квартире было чисто, но такую мебель Виктоша видела только в фильмах пятидесятых годов. «Знаете что? Я вам оставлю эту анкету, вы ее заполните, а я попозже зайду заберу. Может, даже завтра, а то мне еще столько квартир обойти надо». «Вот и отлично. Я им свое мнение в письменном, можно сказать, виде преподнесу. И уже никуда они не денутся. Это вам не на словах, на бумаге».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 Виктоша сразу же сунула ему в руку две мандаринки. «Зачем? Он кормленный!» – запротестовала мать. «Но ну, я ему обещала...» «Ты, если обещаешь, всегда слово держишь?» – недобро усмехнулась женщина. «Стараюсь. Как тебя звать-то? Виктория. Можно просто Вика. Раздевайся, Вика». Виктоша хотела было отказаться...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 Я колбаски копчененькой хоть сто грамм, а всегда куплю. Но, с другой стороны, денег не напасешься. Только сто грамм и можешь себе позволить. Вот и решай тут, за эти реформы я или против. Старое это время. Все одно не вернется. И это точно, подтвердила Виктоша. Ладно уж, напишу «за». Зря я про анонимный опрос сказала, подумала Виктоша. Надо бы спросить у нее.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 Хотя, постой, я вот что спросить хотела. Ты этим за деньги занимаешься или как? За деньги. А зачем они тебе? Ты, небось, еще в школе учишься? Да, растерялась Виктоша. Я смотрю, вещички на тебе хорошие, дорогие. Это мне и сестра из-за границы прислала, выдумала на ходу Виктоша. А у мамы денег совсем мало. Вот я и подрабатываю.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 Вот тогда уж точно преступник насторожится. Значит, хочешь не хочешь, а идти надо. Хоть и страшновато немного. Но ничего, она что-нибудь придумает, чтобы обезопасить себя».